Глава сорок т р Марат. На улице уже давно стемнело, но нам это даже на руку. Шансов пройти незамеченными гораздо выше. а х м е т о в х о т ь и повёрнутый на всю голову ублюдок, но не станет выдавать своим людям приборы ночного видения. С ними слишком громоздко и неудобно патрулировать. Да и не зачем. Есть более надежные способы охраны территории. Для того чтобы в темное время суток было безопасно, он держит собак. У м с т и с л а в а не простые сторожевые псы, у него монстры, которые заточены на людей. Пробраться мимо таких невероятно сложно, но реально, и это факт. Я захожу первым, меня знают и лишних вопросов не зададут. У нас будет фора по времени. Безапелляционным тоном заявляет Мак. Дав. Ты зайдешь на территорию только после моего сигнала. Ни хрена! Возмущается брат. Я не собираюсь отсиживаться в стороне и пропускать начало пира. Ты дурак или как? Ухмыляясь, вклиниваюсь в перепалку я. Там такие твари, что даже тебе с ними не справиться. Тар прав. Маккивает на меня. У а х м е т о в а з в е р я что надо. Они не оставят ни единого шанса, если нападут. Ухмыляется брат. Против лома нет приема. Приоткрывает к о б у р у и демонстрирует содержимое. Тебя даже это не спасет, с уверенностью заявляет Маковецкий. Положишь ты одного пса, ну двоих. Задумчиво произносит. Хрен с ним, троих. Отмахивается. Четвертый до тебя все равно доберется. Сколько их? В голосе брата чувствуется напряжение. Пятнадцать, отрезает Макар. Тут даже я присвистываю. Охренеть, произношу, не скрывая удивления. Вот тебе и охренеть, ухмыляется Мак. Поэтому, если хотим сами выйти живыми и вытащить девчонку, вам придется не просто слушать меня, но и беспрекословно подчиняться. В кабинете воцаряется тишина. Макар не спешит продолжать разговор, пока мы не согласимся на его условия. А соглашаться мы не спешим. Блин, не выдерживает друг. т в а р и хлеща Ахметова я еще не встречал. Вы не представляете, с чем именно мы имеем дело. Взрывается. Так расскажи. Требовательно, но спокойно обращаюсь к нему. Мак награждает меня нетерпеливым взглядом. Но перестает расхаживать по кабинету и присаживается за стол. Берет лист бумаги, ручку, начинает рисовать. Мы с Давидом подаемся вперед, со с т е р в е н е н и е м запоминаем каждую деталь. Дом Ахметова — самая настоящая крепость, — поясняет, очерчивает контуры особняка. Силой в него не войти, только хитростью. Уверен? — спрашивает Давид. На что Маковецкий лишь вопросительно выгибает бровь, понимая, что брату не терпится кинуться на помощь Вике. В конце концов она оказалась в лапах Ахметова по его вине. Ворота под напряжением показывает на центральный въезд. По периметру забора протянут провод. Он тоже под напряжением. Шибанет, так шибанет. Продолжает пояснять. Отдельно рисует забор в разрезе. Старательно обозначает, то, как именно он защищен. Я слушаю друга и охреневаю. Мак прав, у Ахметова крепость. Туда без помощи и поддержки можно забраться, но вот выбраться живыми нельзя. Но Макар словно этого не понимает. Он продолжает рассказывать, углубляется дальше, и мы снова как губки принимаемся впитывать полученную информацию. Система защиты на высоте. Я как спец в этой области особенно четко осознаю, просто не будет. Идем втроем. Спрашиваю у брата и друга. Те переглядываются и мне совершенно не нравится их взгляд. Что? Пристально всматриваюсь в каждого из них. Ты не идешь, отрезает Дав. Ни хрена! т о р м о ж у его. Тор, твой брат прав. Отзывается Мак. В таком состоянии показывает на мои раны. Ты будешь только мешать. Разумом понимая, что мне нельзя соваться к Ахметову, но острое желание пару раз зарядить ублюдку не заглушить. Я буду за рулем. Сурово смотрю на парней. Вас одних там я не оставлю. А кто сказал, что они будут одни? В кабинет заходят Мэт и р а ф Мля, только вас здесь не хватало. Обреченно закрываю глаза рукой. Гостеприимство на уровне. Усмехается Матвей. Всегда б нам так радовались. Следом за ним ржет Шакиров, но видит Макара и застывает. Тут же напрягается. Этот г а д е н ы ш здесь какими судьбами? з л о ц е д е т сквозь зубы. Было расслабленности как не бывало. Этот гаденыш пришел ваши жопы спасти. За нас с Давом отвечает Макар. Мы без него не справимся, поясняю друзьям. Те скептически смотрят на Маковецкого, не спешат проявлять свое добродушие. Он тебя чуть на тот с в е т не отправил. з л о щ у р и т глаза Матвей, и ты хочешь, чтобы мы ему доверили свои жизни? Где гарантия того, что он не станет стрелять нам в спину? Задает вопрос р а ф Реакция моих друзей на Мака логична, но им придется довериться ему, рискнуть. В противном случае Ахметов не оставит ни о т к о г о из нас даже мокрого места. Я за руль, м э д ты прикрываешь. Обозначает свою зону ответственности Шакиров. Парни, вы ничего не попутали. Макс смотрит то на одного, то на другого. Он в шоке. Деньги в голову ударили. Неуязвимыми себя почувствовали. Тебя забыли спросить. о г р ы з а е т с я р а ф Заткнулись. Рявкает Давид. Брат злится. Я прекрасно понимаю его реакцию, ведь для спасения Вики у нас совсем мало времени. А эти придурки только и успевают, как мерятся, кто круче. Ты, показывает на меня, сядешь за руль. Я киваю. Хоть брат понял, что оставлять меня дома совсем не вариант. Вы обращается к Мэту и Рафу, будете обеспечивать безопасность здесь. Парни пытаются возразить, но быстро затыкаются. Одного взгляда Дава хватает, чтобы объяснить им в чем суть. Хрен с вами, отмахивается и Ларионов. Моих людей возьмите. Не успокаивает с я р а ф С нами останется охрана Мета, вам лишняя помощь не помешает. Мы при необходимости справимся с тем, что есть. Давид на пару минут задумывается, смотрит на Мака, на меня. Как думаешь? Обращается к Маковецкому. Ахметов не решит напасть, пока нас не будет. Мстислав не дурак и никогда им не был. Озвучивает то, что каждый из нас старательно не хочет принимать. Он рассматривает несколько вариантов и готовится к каждому из них. Смотрит на каждого из нас внимательно и настороженно. Если без иллюзий, то нас будут ждать, а еще будет группа людей, которая по щелчку должна отправиться сюда и всех уничтожить. Вы готовы к подобному риску? Думайте. Не принимайте р е ш е н и е прямо сейчас. Второго шанса вам не дадут. Пощады не ждите. Как только мы сунемся к Ахметову в дом, начнется война.